Глава 4. 1697 год, май, 21. Москва. Царевич стоял на строительной площадке. Просто стоял и смотрел. Обеденный перерыв позволял оценить прогресс, не отвлекая людей от работы. Как именно люди трудятся, он тоже поглядывал время от времени. Но ему куда важнее было то, как продвигаются дела. Иными словами, результат. Алексей в прошлой жизни не был производственником. Так получилось. Да, по роду службы он бывал на предприятиях самого разного профиля и какие-то представления о них имел. Но то там, в 21 веке А здесь производственные процессы находились на принципиально более низком уровне, на несколько порядков ниже. Использовали другое оборудование, в основном ограниченное ручным инструментом. Весьма скромного качества и малого ассортимента. Какие-то примитивные по меркам царевича станки, конечно, встречались, но в основном обходились без них. Наблюдался и иной масштаб производства. Он в корне менял очень многое. И решения, оптимальные для выпуска чего-то огромной серии, были не только лишены всякого смысла, но и откровенно вредны при по сути кустарном производстве. Ведь здесь, если глянуть даже на самую большую мануфактуру, не было ничего даже отдалённо похожего на промышленное производство будущего. Понимание Алексея, куда ни плюнь, всюду стояли мелкие мастерские по выпуску сувениров. И как держава этим всем обходилась, он не понимал. Вообще. Волосы дыбом вставали. Он постоянно вспоминал, как там в 21 веке вся действительно прогрессивная общественность ныла на тему деиндустриализации страны и того, что России остро не хватает производства. Да, запросы несопоставимы. Однако даже при поправке на ветер выходило, что там в будущем наблюдалась если не сказка, то песня. А здесь Царевич старался об этом не думать, потому что в такие моменты ему становилось страшно, очень страшно. Ибо зависимость от импорта выглядела тотальной в подавляющем большинстве ремесленных направлений. И чем больше он ходил по местным производствам, тем дурнее ему становилось. А зайти в этот мир с технологическим и промышленным прорывом царевич не мог. При всём желании ни его это профиль Нет, конечно, массу всяких классных идей и концепций, совершивших чудеса в XIX и XX веках, он знал, как и любой более-менее образованный человек будущего. Ну и начитан был в известной степени, но не более. Именно по этой причине он так увлечённо лазил по местным мастерским и отдельным редким мануфактурам, до которых мог дотянуться, и конспектировал всё, что там видел. А потом ещё и анализировал, как мог. Даже такие знания закрывали не то, что лакуны, а целые непаханые поля в его образовании. Он занимался в своей прошлой жизни совсем иным. Теперь же, по всей видимости, будет вынужден и с этим важнейшим и тяжелейшим сектором столкнуться. Лицом к лицу. И, скорее всего, морда к морде. Вот и учился. Параллельно он создавал команду под своё маленькое дело, то есть для производства железных походных печей. Хотя даже с этим возникали иной раз критические проблемы. Просто в силу того, что как такового рынка труда не существовало, и просто взять да нанять подходящих специалистов не представлялось возможным. Все или почти все заняты. И за них требовалось бороться. Брат же, пример с отца и лично лесть ручным управлением везде и всюду царевич не спешил. Это ему казалось безумием, тем более там, где он не имел практического опыта, а нередко и знаний. Так что он продолжал упорно формировать команду, хоть как-то, хоть по колхозному на подвязочках до да завязочках перетяну всё это сверху для надёжности синей изолентой образно говоря Каменный барак для будущей печной мануфактуры строила привлечённая для этого строительная ватага Не самое толковое, но тут особой архитектуры и не требовалось Они возводили простой длинный одноэтажный кирпичный дом с двускатной крышей, крытой черепицей Мы ну пол делали укреплённый, через заливку в утрамбованную щебёнку и известково-воростоворы. Сам Алексей этого строительства непосредственно не касался никак вообще. Тем более, что своими руками он вряд ли смог бы даже небольшой участок стены уложить толково из кирпичей. Не потому, что у него руки росли из задницы, нет. Просто он не умел и никогда не делал. Так что он просто поглядывал затем, чтобы всё выполнялось в срок и с надлежащим качеством. Это сам он кладку класть не мог, а вот оценить её качество и аккуратность вполне был в состоянии. Даже проектированием этого здания Алексей сам не занимался, хотя руки чесались попробовать. Однако он сдержался и нашёл подходящего архитектора. и пользуя своим статусом привлёк. Им оказался осип Дмитриевич Старцев. Он, правда, в это время занимался руководством работ по перестройке палат польского и малороссийского приказов, однако отказать царевичу в такой малости не смог. И не только спроектировал здание, но и находил время эпизодически приезжать и приглядывать за работами. В конце концов, Царевич, это Царевич. Да и занят он был на перестройке тех палат, не так, чтобы тотально, хотя выторговать себе этого специалиста оказалось достаточно серьёзной проблемой. Пришлось даже подключать Фёдора Юрьевича, которому отказать подрядчики Старцева в таком не могли, равно как и саботировать своё согласие. Остальные дела по созданию этого предприятия также были распределены между конкретными исполнителями, найденными с трудом. За царевичем оставалось только общее руководство, координация, разрешение спорных вопросов, контроль и, так сказать, связь с администрацией. Последнее, как и в будущем, было крайне важно. И он, будучи царевичем, даже несмотря на свой малый возраст, мог зайти буквально к любому чиновнику и спросить, и ему должны были ответить. В том числе и потому, что Алексей Петрович достаточно часто встречался и общался с Рамадановским. Об этом знали все, буквально каждая собака. Хуже того, по Москве уже даже ходили слухи, будто тот чуть ли не его негласный наставник. А потому служивые, в том числе высокопоставленные, опасались лишних проблем и старались помочь там, где могли. Если это, конечно, не сильно их затрудняло, а если затрудняло, то Алексей или искал альтернативное решение, или обращался за помощью к Ромадановскому, что многие затруднения разом исправляло. Отчего все организационные и административные вопросы удавалось уладить очень быстро. прямо в лёд. Да, наверное, Алексей поступал некрасиво, но ему было плевать. Прямо вот честно и открыто, слюной, потому как, если довериться местным темпам и обычаям, то цех этот под мануфактуру строить будут до второго пришествия. Ибо потеха малого неразумного дитятки. Именно так это всё дело воспринимали в городе. Ну а что? Папа бегал в солдатики играл, сын вон пытается изобразить что-то с производством, занятно. Интересно посмотреть, что у него получится. Но ведь это тоже потеха. А по тому делать её имело смысл только если все серьёзные дела удалось уладить. К огромному сожалению для Алексея, славы потешные полки отца ещё с низкать не успели. а потому в глазах многих оставались просто плодом царских забав. И вот это всё с печной мануфактуры виделось аналогично. Так что приходилось буквально продавливать, чтобы работа шла быстро, намного быстрее, чем обычно происходит даже для дельного заказа. Причём без особого надрыва, так как удавалось избегать проволочек и задержек. Царевич прогулялся по строительной площадке, посмотрел работу. Распорядился сделать несколько пометок сопровождающему моего слуге и направился к работникам, что рассевшись на брёвнах, кушали, молча наблюдая за этой уже привычной инспекцией. Добрый обед. Не хворает ли кто? И тебе добрый день, ответил староста Ваташки. Слава богу, все здоровы. "Нормят вас чем? Угостите." После чего царевич попробовал положки из каждого котла. Еду в атаге отпускали в качестве части оплаты, и он зорко следил, чтобы не воровали. Первую неделю с этим были проблемы, но порешали вопрос быстро. Крайне для Воришки неприятно. Ромадановский не стал сильно нянчиться с мелким чиновником и просто его хорошенько выперл прилюдно. А потом повесил как разбойного человека. Суровые времена, суровые нравы. Впрочем, Алексей Петрович не рефлексировал, ибо не пересказать, сколько растам в прошлой жизни, ему хотелось вот таким же образом поступить с праворовавшимся чиновником. Но было нельзя. А так хотелось. Так или иначе, на повешении проказников в купе с непрерывным контролем решили вопрос воровства во всяком случае на этом объекте. Те, кто мог это делать, посчитали себе дороже связываться. Завершив этот ритуал у котлов, Алексей направился дальше блуждать по Москве. Он просил отпустить его в Тулу. чтобы посмотреть на железоделательные заводы и чугунолитейные мануфактуры, поставленные ещё при его деде. Но ни мама, ни Наталья Алексеевна, ни Фёдор Юрьевич на это не пошли. Далеко. Московские же мастерские уже он прошёл вдоль и поперёк. Пришлось расширять спектр интересующих его объектов и ходить по торговым точкам, заглядывать в типографию, захаживать по славяно-греко-латинскую академию и так далее. В конце концов, это тоже полезно. Впрочем, в Москве к этому уже привыкли. Ходит и ходит. Раздражает немного, но терпимо. Людям даже стало это нравиться. Они догадались, что в этом есть определённый шанс лично для них. Ведь царевич же наследник престола. Когда ещё будет возможность с ним познакомиться и если повезёт, втереться в доверие. Или что попросить, или что предложить, по всему негатив, растущий поначалу, стал снижаться. Тем более, что именно в мастерские Алексей стал ездить пореже. Так что прогулялся он спокойно. Можно даже сказать, штатно, обыденно, скучно. А вот на обратной дороге случилась неожиданность, немного его взбодрившая. Вы тоже его видите? спросил Алексей у своей охраны. Чего? поинтересовался командир смены. При этом никто из бойцов не стал издеваться. Этому царевичу уж приучил, как и к тому, как палить поляну. Вон того у забора торгует в разнос пирожками. Вроде как. Он идёт за нами уже три поворота. Я его не помню. Все, поглядев осторожно, тоже не узнали. Когда поиграем? Лично мне интересно, на кого он работает. Старых-то Фёдор Юрьевич уже вытравил. Бойцы покивали, соглашаясь с предложением Цыревича. И их конная группа свернула на подходящем же повороте в переулок. Трое сразу заехали в открытые ворота какого-то подворья, а сам Алексеев второй тройкой продолжили движение. Хозяин подворья вроде хотел что-то сказать, но смолчал. Узнал бойцов. Венгерское платье, пара пистолетов, сабли и прочее. Не так много в Москве таких всадников каталось. Да ещё те палец губам приложили, дескать, не шуми. Наблюдатель сладком свернул вслед за Царевичем и вошёл в переулок. Прошёл немного и растерялся. Потому как Алексей остановился и, развернувшись, двинул осы на него. Он было дёрнулся назад к выходу, но там его уже ждали вынырнувшие из подворья бойцы с пистолетами, взятыми на изготовку. Те ребята, что оставались при царевиче, поступили также. Мужчина заметался, зазирался, но куда ему деваться-то, кромеш крепких заборов? Ты чай будешь? спросил Алексей, когда они сблизились, не выезжая, впрочем, вперёд. А то мало ли, пистолет откуда-то выхватит. Царевич же рассчитывал в этом случае укрыться за широкой спиной охранника. Я Мичка пирожками вот с зайчатиной торгую Васильки сизовыми. Ему служим. Ложь. Плохое начало разговора. Я я этот парень сладком начал лихорадочно соображать. Ты следил за мной? Для кого? И тут взгляд Алексея привлёк новый фигурант. В переулок заглянул один из уже известных ему наблюдателей от Ромадановского и, увидев ситуацию, замахнул руками. Подбежал и произнёс тихо, но разборчиво доложился. Алексей Петрович, это свой. Я его раньше не видел. Новенький, учится. Хорошо, произнёс Саревич и кивнул своим ребятам. Они перевели пистолеты на полвзвод и убрали. Будь брейт осторожен, бросил он незадачливо наблюдателю, и продолжил свой путь домой, оставив бледного как полотно парня со своим наставником. Лишь на грани слышимости заметив, как тот его отчитывает. Осечка. Но всё равно полезная ситуация для отработки взаимодействия. Главное, что всё прошло довольно тихо. Да и скуку развеял. Тем более, что это было отличным способом пригласить к себе в гости Ромадановского, с которым уже несколько дней не виделся. Что и произошло? Вечером же прискакал. Ну и зачем это было делать? поинтересовался Фёдор Юрьевич. Новое лицо, думал, эти за старое принялись. Ты наших хоть как-то помечаешь, что ли? или ребятам передавай. Ну или пусть какие слова они станут говорить в случае таких ситуаций. Чуть подумав, добавил Церевич. Что-то вроде фразы секретной или отзыва на неё. Это как? Допустим, я у него спрашиваю, почём продаётся славянский шкаф, а он в ответ: "Шкафа нет, могу предложить никелированную кровать". Никелированную? Это как? Да никак. Просто слово выдумал. Хотя тут использовать можно всё что угодно. Любой набор вопросов и ответов и менять их, скажем, раз в неделю, чтобы если кто подслушал, использовать не смог бы. Ну или делал это недолго. Да и выявлять таких слушачей через это? Добро, покивал Ромадановский. Хорошая мысль. А вообще глупо как-то вышло. Он подставился только потому, что слишком долго за мной шёл. Это заметно. Это только ты у нас такой глазастый. Обычно не замечают. А те, что чужие были, ты их взял? Не всех, парочку только. Чьи были? Обесах знает. Их подредили в кабаке, платили там же. Но мы того человека взять не смогли. Они явился на оговорённую встречу. Видно спогнули. Ясно, покивал Алексей. И ты мне говоришь, что это я такой глазастый? Они ведь всех твоих запометили, от того и разбежались. Не так разбе. Ей не разговарились. Рамадановскому очень вся эта история не нравилась, потому что царевич был прав. Он и сам время от времени ездил куда-то с Алексеем, научился выявлять наблюдателей. Парень же, пользуясь этим моментом, постарался Фёдорову Юрьевичу пересказать методичку по наружному наблюдению, выстраданную ещё во времена КГБ. Само собой, с некоторыми адаптациями под местные возможности. Да, не эталона, но по сравнению с местным уровнем чуть ли не откровение. Причём подавала она эту методичку не с менторским тоном, а через вопросы и по сути подталкивала самого Ромадановского к правильным ответам, лишь изредка высказывая своё мнение, что было возможным благодаря подготовке. Алексей несколько месяцев обдумывал этот вопрос, никак не решаясь к нему подойти. всё-таки лесть ведомства Фёдора Юрьевича и учить его жизни хотелось ему меньше всего. А тут такой момент. И вроде как не учит, а просто спрашивает и подводит к мыслям. Понимал ли Визавицеревича, что тот им пытается манипулировать неясно? Но виду так или иначе не показывал и вполне адекватно воспринимал беседу, будучи раздрадован этим эпизодом. Да и вообще серий провалов именно по линии Преображенского приказа. Битый час или даже больше беседовали, обсуждали. Наконец, явно притомившись, Ромадановский перешёл к другому вопросу. Сегодня я письмо получил по твоему Герасиму. Удалось выяснить его личность? Да. Он действительно шляхтич. Его посчитали мёртвым, так как в походе он упал с коня со стрелой, уходя от татар. Подумали, убило. Оттого и не искали его и не пытались выкупить. Жена за другого вышла, уже который год живёт, двух сыновей прижили. А дети Герасима в младенчестве приставились. И всё, других родственников нет. От чего же? Брат родной есть. Уже едет в Москву, будем опознавать. Ещё отец его жив и мать, три сестры. А что по татарам? Удалось у них что выяснить? Сам понимаешь, сейчас сложно после Азова. Я хочу докопаться, что это за человек. Язык не каждому отрезают, да из галеры сбежать дело непростое. Я ему обещал службу при себе. Но что ему можно доверить? Как это понять, не зная, что он за человек? А что тут гадать? Буйный он, чтобы сбежать с галеры, мне одной буйности недостаточно. И то верно, кивнул Фёдор Юрьевич. Но здесь быстрого успеха не жди. Ни татары, ни турки сейчас особой дружелюбностью не отличаются. Даже те, что торгуют помаленьку, несмотря на войну. Кстати, как он Раны зажили. Потихоньку заживают. Гниение удалось избежать. Слава богу. У него ведь на спине живого места не было. Здоровый. Иной бы и не выжил, пройдя через такое. За ним сейчас моя кормилица присматривает. Это которая Арина? Да. Не боишься, баба ведь. Поверь. Арина Нигалера, не от неё не убежишь, усмехнулся царевич. Это не считая того, что она им мёртвого разговорит. Не то, что немова. Да я не про то. Хотя, мало ты такое понимать. Она дурная баба, не семейная, если ты об этом. И быть при мне, да в столице ей много важнее, чем замуж выйти и детей рожать. Ой ли. Надеюсь, я в ней не ошибся. Прочим, они не просто по вечерам сидят на лавочке. Они делом занимаются вместе с Герасимом. Придумывают язык жестов. Чтосие? Немых немало по земле ходит. Как им общаться? Мычать? А много можно намычать-то? Да и в жизни часто нужно что-то сказать, но тихо, чтобы никто не услышал. Вот и сидят, выдумывают, как это лавче сделать. Интересно. Явно загорелся рамадановский. Если дело выгорит, то я вам нё твоеим ребятам тоже пригодится, чтобы иной раз не перекрикиваться. И как? Дело продвигается? Потихоньку. На месте они не топчутся. Мал мало двигаются вперёд и уже даже могут переговариваться по-простому, что дети малые. Но и это не мало. Всяко лучше, чем это несравненное E mm.